Глава вторая. Наше лимбическое наследие. Отвлекитесь на минутку от книги и закусите губу. Нет, на самом деле, сделайте это. А теперь потрите рукой лоб и, наконец, погладьте тыльную сторону шеи. Все эти движения мы выполняем довольно часто. Понаблюдайте какое-то время за другими людьми и увидите, что они поступают так постоянно. Вы когда-нибудь задумывались, почему они это делают? задавали себе вопрос, почему вы это делаете? Ответ спрятан в коробке, в черепной коробке. Там, где располагается человеческий мозг. Когда мы узнаем, почему и как мозг заставляет наше тело выражать его эмоции невербальными средствами, то поймем, как следует интерпретировать эти элементы поведения. Поэтому давайте заглянем по черепную коробку и посмотрим, что представляет собой полтора килограмма самого удивительного вещества, которое только можно обнаружить в человеческом теле. Многие люди считают, что у них только один мозг, и что этот мозг является вместилищем их когнитивных способностей, позволяющих воспринимать окружающий мир. На самом деле, внутри человеческого черепа помещаются целых три мозга, и каждый из них выполняет строго определенный для него объем функций. А вместе они составляют и центр управлений, который и осуществляет руководство всеми действиями нашего тела. Еще в 1952 году ученый Пол Маклин выдвинул оригинальную теорию «Три мозга» состоящего из рептильного мозга, ствола мозга, мозга млекопитающего, лимбического и человеческого мозга, новой коры или неокортекса. В этой книге мы сосредоточим внимание на лимбической системе мозга, той части, которую Маклин назвал мозгом млекопитающего, потому что она играет самую важную роль в экспрессивном невербальном поведении. Однако при этом мы будем использовать наш неокортекс, человеческий или думающий мозг для критического анализа лимбических реакций окружающих нас людей, чтобы узнать, что они думают, чувствуют или намереваются сделать. Нам крайне важно понять, что мозг контролирует все элементы поведения, как сознательные, так и подсознательные. Эта исходная предпосылка служит ключом к пониманию всех средств невербальной коммуникации. Любые наши действия, от простого почесывания в затылке до сочинения симфонии, за исключением некоторых непроизвольных мышечных рефлексов, направляются или контролируются мозгом. Следовательно, мы можем использовать эти элементы поведения, чтобы понять, какую информацию мозг желает передать окружающему миру.